Вот и еще раз за этот день сердце у Насти вдруг подкатилось к самому горлу. Если бы не готовила она себя к этой встрече, она все равно бы сразу безошибочно сказала, что этот черноглазый молодой военный, который, переступая через порог комнаты, пропустил вперед себя другого пожилого военного, и есть Ваня. Ей достаточно было только встретиться с его глазами. Тут и Клавдия суетливо бросилась знакомить их. Это и есть Ваня, мой сын, а это... Она с трудом справлялась с собой, слова ее рвались в клочья. Это Настя невыносимо стала и дальше смотреть на нее, слушая, как она комкает слова под удивленным взглядом этого другого пожилого военного. И она поспешила закончить за Клавдию сестра той цыганки, которая тут у вас в братской могиле лежит. — Здравствуйте! — сверху вниз Ваня внимательно взглянул в лицо Насти и тут же спросил у нее. — А случайно с этим Будулаем, ну, с ее мужем, вам не приходилось встречаться где-нибудь? Взгляд Клавдии, устремленной на Настю, Был так тревожно зыбок что она тут же с преувеличенной твердостью ответила ему «Нет, не приходилось». Жаль, с небрежностью в голосе сказал Ваня, и, поворачиваясь к Клавдии, поинтересовался у нее. «Там, мама, у тебя нет чего-нибудь такого поесть, чтобы не слишком долго ждать? Мы с Андреем Николаевичем еще и на ночь за Дон поедем». Если бы не эта небрежность в голосе у Вани, резанувшая слух Насти, она наверняка не стала бы переспрашивать у него, в то время как Клавдия ринулась к коробу и к посудной полке, меча на стол кастрюли и тарелки. «Почему же тебе жаль, Ваня?» Громыхая рукомойником, Он полуобернул к ней голову, явно удивленный тем, что ей, совсем незнакомой женщине, вздумалось продолжить этот разговор, и тщательно, вытирая руки полотенцем, ответил, «Потому что тогда я бы хоть с вами мог передать этому Будулаю то, что мне давно уже надо было ему сказать». То ли это небрежность в голосе, то ли еще что-то другое подсказывало Насте, что не надо бы ей дальше продолжать этот разговор. Все же она не могла удержаться. Но, может быть, мне и доведется еще когда-нибудь повидать его. Михаил, конечно, уже поджидал ее в степи, на горе, высунув из кабины свой чуб. Но теперь уже Настя не стала отказываться, когда Клавдия поставила перед ней на стол тарелку с борщом. Теперь они все вчетвером сидели в комнате за столом. Настя против Вани, а Клавдия против этого второго немолодого военного, приехавшего с Ваней на машине. Сев за стол, он тут же и склонился над своей тарелкой, поставленной перед ним Клавдии, в то время как Ваня, медленно помешивая в тарелке ложкой борщ, отвечал Насте. В таком случае вы не забудьте передать ему, что у нас здесь кое-кто еще помнит его цыганские сказки, и то, как он хвалился, что уже навсегда нахватался ноздрями этого кочевого ветра, и еще кое-что». «Нет, он, конечно, не только своими глазами так напоминал сейчас Насте того, о ком все это говорил» но и звуком своего голоса, как будто какой-то ком навсегда остановился у него в горле, и еще чем-то, особенно когда он этой презрительной улыбкой пытался подкрепить свои слова, но она не удавалась ему, и лицо его оставалось все таким же юношески добрым. «Этого я ему не стану передавать», — сказала Настя. Ложка остановилась в руке у Вани, и он поднял от тарелки глаза. «Почему?» «Потому что этот Будулай, — в тон ему сказала Настя, — никогда не хвалится и вообще не умеет рассказывать сказки». При этом на Клавдию она избегала смотреть. Не смотрела и Клавдия на нее, а смотрела на Ваню. Но он или не замечал устремленного на него взгляда матери,